Глава 6. Лорбенери Лорбенери они увидели издалека, над залитым солнцем морем. Он был зеленым, изумрудным, как тот мох, что рос в школе волшебников у фонтана. Когда они подплыли ближе, на общем зеленом фоне стали вырисовываться листья и стволы деревьев, темные тени под ними, дороги и дома — а потом и лица, и пестрая одежда людей, и пыль над дорогами, все, что представляет собой обычный обитаемый остров. И все-таки основным цветом Лорбенери был зеленый, ибо каждый акр его, где не ходили люди и не стояли дома, был отдан низеньким с округлыми кронами деревьям урба, листьями которых питаются мелкие черви, вырабатывающие шелковое волокно. Потом это волокно, превращая его в шелковые нити, пряли мужчины, женщины и дети Лорбонери. В сумерки над Лорбонери снует множество маленьких серых летучих мышей, которые питаются шелковичными червями, однако им позволено поедать их. Шелководы терпят их и не убивают. Они вполне серьезно считают дурным, предзнаменованием убить серокрылую летучую мышь, ибо, по их мнению, если уж люди живут за счет червей, то и серые мыши, конечно, имеют на это право. Дома на острове были довольно странные, с маленькими окошками в почти глухих стенах. Их со всех сторон окружали заросли деревьев урба, стволы которых казались совершенно зелеными от облепивших их мхов или шайников. Когда-то это был богатый остров, как и большинство островов дальних пределов, и былой достаток все еще ощущался в нарядно окрашенных и красиво убранных внутри жилищах, в больших, полных прялок и ткацких станков-мастерских, расположенных как в жилых домах, так и в отдельных зданиях. По-прежнему красивы были отделанные камнем набережные, в гавани главного порта Лорбанарии Сосары, у пирсов которой могли бы одновременно пришвартоваться несколько торговых галер. Но сейчас в порту не было ни единого судна. Краска на стенах жилых домов поблекла, облупилась, а мебель в них заметно обветшала. Прялки и ткацкие станки большей частью молчали в бездействии, покрытой пылью и паутиной. «Колдуны?» — спросил мэр города Сасара, коротенький человек с лицом таким же твердым и коричневым, как земля под его ногами. «Никаких колдунов на лорба нет и быть не может!» «Да неужели? Не то восхитился, не то изумился ястреб. Он сидел с местными жителями, их было человек восемь или девять, и потягивал здешнее венцо из яго турбы, слабенький, горьковатый напиток. Ему уже пришлось рассказать им о том, что ищет он в южном пределе некий лазоревый камень. Однако внешность свою он на этот раз менять не стал, только велел Аарону спрятать меч в лодке, как обычно, ну а волшебного посоха в его теперешнем уменьшенном виде все равно никто бы и не заметил. Местные жители казались поначалу какими-то сердитыми, неприветливыми и чуть что готовы были вспылить. Только предельная вежливость и природное чутье ястреба, умело выбиравшего слова и темы для разговора, заставили их чуть более ласково смотреть на непрошенных гостей. «Удивительные у вас тут люди, все с деревьями возятся». — сказал после долгой паузы ястреб. — А что, как заморозки ударит? — Это ничего, — ответил тощий человек на дальнем конце заваленки. Местные все сидели в ряд, прислонясь спинами к стене гостиницы под нависающим козырьком тростниковой крыши. Босые ноги их были выстроены в одну линию. Прямо за этой линией по земле стучали теплые капли Тихого апрельского дождя. «Да, заморские отпустяки!» — подхватил мэр. «Дождь — вот беда! От дождя коконы гниют. И уж если он польет, то никому его не остановить. И раньше не могли!» Он самым решительным образом был настроен против колдунов и колдовства. Кое-кто из остальных, похоже, думал иначе. «Никогда раньше в это время года дождь не шел», — сказал один из них. «Впрочем, тогда еще старик жив был». «Кто? Старый Милди? Ну так что ж, теперь-то он умер?» — откликнулся мэр. «Его еще садовником звали», — сказал тот тощий с дальнего конца. «Да, точно. Звали его так» подхватил другой, и тишина повисла, словно дождливое облако. В единственной комнате для постояльцев, что имелось вместо гостиницы, сидел у окна Арен. Он снял со стены старую трехструнную лютню с длинным грифом, такие когда-то были широко распространены здесь, на Шелковом острове, и теперь тихонько наигрывал на ней, пытаясь настроить. Музыка его звучала не громче стука дождевых капель по тростниковой крыше. «На рынках Хорта я видел всякие дрянные ткани, которые выдавали за шелка Слорбанери», — сказал ястреб. «Кое-какие из них и впрямь напоминали ваши шелка, но ни одной настоящей шелковой ткани Слорбанери я там не видел». «У нас...» Несколько сезонов подряд неудачные, — ответил тощий. — Уж лет пять поди. — Пять лет и есть, как раз с равноденствия, — прошамкал добродушно какой-то древний старик. — В аккурат с того дня, как старый Милди помер. — Да, взял вот и помер, а ведь он тогда моложе меня был. — Да и помер ты. Прямо накануне равноденствия. Ну и что ж, что шелка не хватает, зато цены на него растут, заявил мэр. За один рулон синего шелка сырца мы теперь получаем столько, сколько раньше, за три. Если бы, где торговые корабли, то? Да и цвет синий совсем не тот, сказал тощий, и они, по крайней мере, полчаса спорили по поводу качества красок, которыми пользуются теперь в общественных мастерских. «А кто у вас тут краски делает?» — спросил Ястреб. И тут же посыпались новые жалобы. Самым главным было то, что лучшими красильщиками острова издавна считались члены одной семьи, причем вроде бы семьи колдунов. Может, когда-то они и правда были колдунами, да только теперь — Свое мастерство утратили, потеряли ключи к нему. А никто другой так эти ключи и не подобрал, как горько заметил, все тот же тощий человек. С этим согласились все, кроме мэра. Все считали, что знаменитый синий шелка лорбанери и несравненный алый драконов огонь, который носили когда-то давно королевы в Хавнаре, стали теперь уже не те, Что-то из них ушло. То ли беспричинные дожди были виноваты, то ли природные красители, то ли мастера. «А может, глаза?» — ехидно спросил тощий. «Глаза тех, кто не может отличить небесную лазурь от синей глины». И глянул на мэра. Тот вызова не принял, и снова все погрузились в молчание. Легкое вино, казалось, сделало их настроение лишь еще более кислым. Лица помрачнели, никто не говорил ни слова, и лишь дождь стучал по листьям бесчисленных садов в долине, да где-то внизу шептало море, недалеко, в конце их улицы. И в темноте, за закрытыми дверями гостиницы, мурлыкало что-то лютня. «Он петь-то умеет, твой парнишка!» что больше на девку смахивает, — спросил мэр. — О да, петь он умеет. — Аарон, спой-ка нам, сынок. — Я не могу заставить эту лютню перестать играть в миноре, — Аран с улыбкой высунулся из окна. — Ей, видно, хочется плакать. Что вам угодно послушать, дорогие хозяева? — Что-нибудь новенькое, — пробурчал мэр. Лютня слегка вздрогнула, когда юноша коснулся ее струн. «Может быть, это будет для вас новинкой?» Сказал он и запел. По белым отмелям суле, где ветви красные склонили деревья пышные в цвету, бредет в тоске невыразимой. В тоске по милому супругу, склонив, подобно белой ветви, свою прелестную головку — и ожидая скорой смерти. В своей печали бесконечной двумя вот этими ветвями, цветущей красною и белой, клянусь я, Сириадх, запомнить, что погубило эти жизни, запомнить, навсегда запомнить жестокую несправедливость, быть эльфаран, достойным сыном и морода, что славен вечно». Они так и застыли, с горькими, упрямыми выражениями на лицах, усталые, уронив натруженные руки. Сидели, не шевелясь, в теплых, дождливых сумерках южного вечера и слушали песню, похожую на тоскливый крик лебедя над холодными водами Эа, лебедя, потерявшего свою подругу. Еще некоторое время, когда Аарон уже кончил петь, сидели они, по-прежнему не двигаясь. «Странная какая-то музыка», — сказал один неуверенно. «Другой, видимо, полагающий, что Лор нари центр вселенной, заявил. Иноземная музыка всегда какая-то странная да мрачная». «А вы нам что-нибудь свое спойте», — сказал Ястреб. «Я бы и сам с удовольствием что-нибудь веселое послушал. Парень-то мой вечно поет о древних героях» что давно во славе почили. — Ну, давай. Что ли я спою? — вызвался последний из говоривших и ударил по струнам Марфы. Песня его была о распрекрасном бочонке, полном доброго венца и «Хей-хо, как мы здорово живем!» Но никто почему-то подпевать ему не стал, и он в полном одиночестве выкрикивал все тише и тише свое «Хей-хо». «Ну вот, уже и петь-то никто, как следует, не умеет», — сердито сказал он. «А все молодежь это. Все, чего отменяют, да делают по-другому, а старые песни и не знают вовсе». «Да не в этом дело», — сказал Тощий. «Просто теперь уж никто ничего, как следует, не умеет. Все кругом как-то не так». «Да, точно» прошамкал самый старый. «Ушло! Счастье-то! Вот ведь какая штука! Была удача, да вся вышла!» После этих слов говорить оказалось особенно нечем. Жители по двое, по трое разошлись по домам, и вскоре ястреб остался в полном одиночестве на заваленке под окном их комнаты. И тут, наконец, волшебник рассмеялся но не веселый то был смех. В комнату, где сидел слютний Арен, вошла застенчивая жена хозяина гостиницы и приготовила им постели на полу. Потом тихонько вышла, и они улеглись спать. Однако высокие балки комнаты оказались прибежищем множества летучих мышей — Через незастекленные окна комнаты всю ночь напролет влетали и вылетали с тонким пронзительным писком мыши. Только на заре, вернувшись наконец в свои гнезда, они успокоились и аккуратными серыми кулечками свесились с балок головами вниз. Возможно, из-за непрерывно снующих мышей Аарон спал тревожно. Он уже много дней не спал на берегу, Тело отвыкло от неподвижности земли, и ему все казалось, едва он начинал засыпать, что земля под ним качается, качается, качается будто волны, а потом начинает ускользать, проваливаться, и он в ужасе просыпался. Когда же, наконец, ему удалось по-настоящему заснуть, то он оказался прикованным цепью к скамье работоргового судна. Рядом были еще такие же рабы, только все мертвые. Он несколько раз просыпался, пытаясь прогнать этот кошмар, однако, заснув, снова возвращался на ту же палубу. И он был там совсем один, намертво прикованный цепью. И вдруг чей-то странный тягучий голос прозвучал у него в ушах. «Освободись от оков! Пусть падут твои цепи!» Он попытался встать, И как ни странно встал, и тут же оказался на мрачной бескрайней вересковой пустоши, небо над которой было закрыто тяжелыми тучами. Что-то ужасное таилось и в самой этой местности, и в плотном воздухе над ней. Ужас! Ужас окружал его со всех сторон. Он находился как бы внутри этого ужаса, и не было перед ним пути, чтобы выбраться оттуда. Он должен был непременно отыскать этот путь, но не видел ни одной тропы, пути не было. А сам он был маленький, словно младенец, словно муравей, а ужасное пространство, казалось, не имело границ, не имело пределов. Он попытался идти куда-то, споткнулся и проснулся. Тот страх теперь, когда он проснулся, как бы притаился внутри его, Но от этого не стал ни меньше, ни слабее. Арану показалось, что черная тьма комнаты душит его, и он стал искать звезды в неясно видимом проеме окна, но хотя дождь и прекратился, звезд на небе не было. Он лежал без сна и боялся, а летучие мыши сновали взад-вперед на своих бесшумных перепончатых крыльях. Порой Аарон различал их невнятно тонкий писк, почти на пределе возможности человеческого слуха. Утро было ясное, и они вышли из дому урана Ястреб честно пораспрашивал всех о лазоревом камне, хотя никто из местных и не знал, что это за камень. У каждого нашлась своя теория относительно его поисков, и в итоге разгорелся спор. Ястреб внимательно слушал, стараясь уловить нечто совсем иное. Камень его не интересовал. В конце концов, они с Араном пошли по той дороге, которую присоветовал мэр. Дорога вела к карьерам, где добывали синий минерал для окраски тканей. Однако вскоре ястреб свернул куда-то в сторону. «Должно быть, вот этот дом и есть». — сказал он. — По их словам, здесь живет семья тех потомственных красильщиков, что раньше считались колдунами, да только силы в них теперь не осталось. — А есть ли смысл разговаривать с ними? — спросил Арен. История с Хары была еще слишком свежа в его памяти. — Откуда-то же началось здешнее невезение? — сказал волшебник резко. — Должна же быть точка отсчета! словно есть какая то прореха в которой утекло все счастье и благополучие лорбанари мне нужен проводник к этому месту и он двинулся дальше арну оставалось только последовать за ним дом красильщиков стоял на отшибе и со всех сторон был окружен зарослями урба когда то это было добротное каменное строение но теперь и сам дом и деревья вокруг пришли в полное запустение. Выцветшие коконы шелковичных червей, которые никто так и не собрал, свисали с обглоданных червями ветвей, а земля вокруг деревьев была покрыта толстым слоем мертвых личинок и бабочек. Вокруг стоял запах гнили, и едва они ступили под эти деревья, Арен отчетливо вспомнил тот ужас, что окружал его ночью во сне. Они не успели подняться на крыльцо. Как дверь резко распахнулась, оттуда высунулась седая старуха и злобно уставилась на них подозрительно красными глазами. Потом заорала. — А ну, пошли вон! Черт бы вас побрал, воры! Бродяги, полуумные лжецы! Нетоноски паршивые! Убирайтесь вон! Вон, говорю! Чтоб вам в жизни удачи не было! Ястреб остановился, Казалось, несколько озадаченный, потом быстро сотворил какой-то странный жест и пробормотал. «Минуй нас!» Завидев это, женщина сразу перестала визжать и уставилась на него. «Ты зачем это сделал?» «Чтобы отвести твое проклятие». Она еще некоторое время разглядывала его, потом хрипло спросила. «Чужеземц, небось?» «Да». Северных островов. Она подошла ближе. Сначала, когда старуха начала на них орать с крыльца, Арану страшно хотелось еще поддразнить ее, но теперь, увидев ее рядом, он смутился. Она была ужасно грязная, одетая в лохмотье, изо рта у нее воняло, а в глазах застыла мука мученическая. «У меня нет больших сил, чтобы наводить порчу!» сказала она. «Нет сил!» — она повторила жест ястреба. «Этим что же? Все еще пользуются там, откуда вы приплыли?» Ястреб кивнул. Он внимательно наблюдал за ней, и она тоже не сводила с него глаз. Лицо ее понемногу ожило, выражение стало более осмысленным. Она спросила. «А где ж твой посох?» «Я его здесь не показываю, сестра». «Что ты? Нельзя! При нем тебе здесь жизни не будет. Когда у меня еще сил была, мне тоже жизни здесь не было. Вот я свою силу и потеряла. Все позабыла, что знала, все слова, все имена. Они, как тоненькие паутинки, выползали через мои глаза и рот в никуда. Видно, в мире где-то есть дыра, и через эту дыру уходит свет» а вместе с ним и нужные слова. Ты знаешь об этом, мой сын? Сидит и целыми днями смотрит во тьму, пытаясь высмотреть, где та прореха в ткани мироздания. Он говорит, что видел бы лучше, будь он слепым. Он потерял руку, когда был красильщиком. Мы знаменитые красильщики Слорбанери. Смотри! Она потрясла перед ним своими худыми, но когда-то сильными руками, до да плеч покрытыми, не смывающимися тусклыми разноцветными разводами. — Это уж никогда не отойдет, — сказала она. — Зато мозги отмываются начисто. добила никаких следов не остается. А ты-то сам кто? Ястреб ничего не ответил, только посмотрел женщине прямо в глаза, и даже Арну — который наблюдал за ними со стороны, стало не по себе. Старуха, сразу задрожав, прошептала, — Я тебя узнаю! — О да, подобный всегда узнает подобного сестра. Странно было видеть, как она в ужасе отшатнулась от волшебника, словно пытаясь убежать прочь, и в то же время потянулась к нему, стремясь пасть перед ним на колени. Он крепко взял ее за руку и удержал от этого. «Ты хотела бы вернуть назад свою силу, вспомнить свое мастерство, подлинные имена? Я могу дать тебе это». «Ты великий человек!» — прошептала она. «Король теней! Правитель темной страны!» «Нет, я никакой не король». «Я простой человек, простой смертный, брат твой и подобен тебе». «Но ты ведь никогда не умрешь?» «Умру». «Но потом вернешься и будешь жить вечно?» «Нет, и никто из людей этого не может». «Значит, ты не... не тот великий человек, что приходит во тьме?» сказала она как-то напряженно и теперь смотрела на него вопрошающе, но не так испуганно. «Но ты тоже великий человек! Неужели их двое? Как твое имя?» На мгновение жесткое лицо ястреба помягчело. «Этого я тебе сказать не могу», — ласково ответил он. «Я тебе открою одну тайну». — сказала старуха. Теперь она выпрямилась и глядела ему прямо в лицо. Какое-то отдаленное эхо былого достоинства слышалось в ее голосе и повадке. — Я не хочу жить, жить и жить бесконечно. Я бы, пожалуй, лучше вспомнила все забытые мной подлинные имена. Но это все ушло, и ничьи подлинные имена теперь значения не имеют. Никаких тайн больше не существует! Хочешь узнать мое имя?» Глаза ее сверкнули. Стиснув руки, она наклонилась вперед и прошептала. «Мое имя!» Акарен? «Ак Потом вдруг громко вскрикнула. Акарен! «Ак Акарен! Мое имя Акарен! Ак «Теперь все они знают мое тайное, мое подлинное имя!» «И нет больше никаких тайн! Нет больше истины! Нет больше смерти! Смерти! Смерти! Смерти!» Она, рыдая, выкрикивала это слово, и брызги слюны слетали с ее губ. «Успокойся, Аккерен!» Она замерла. Слезы текли по ее грязному лицу, занавешенному прядями нечесанных седых волос. Ястреб взял это морщинистое, залитое слезами лицо в свои ладони и совсем легонько, нежно поцеловал закрытые глаза старой колдуньи. Она стояла неподвижно. Ястреб быстро склонился к ее уху, прошептал что-то из истинной речи, еще раз поцеловал старуху в глаза и отпустил. Она открыла глаза? И некоторое время смотрела на него удивленно и довольно бессмысленно. Так новорожденный смотрит на мать, так порой и сама мать смотрит на свое дитя. Потом старая женщина медленно повернулась и побрела к дому, вошла и затворила за собой дверь. Все произошло в полном молчании. Лицо старухи по-прежнему хранило изумленное выражение. Не нарушая молчания, волшебник повернулся и пошел назад к дороге. Аран последовал за ним. Задавать вопросы он не осмеливался. Пройдя немного, ястреб остановился прямо в одичавшем саду и сказал. «Я взял у нее ее прежнее имя и дал ей новое. А это отчасти новое рождение». Больше ей ничем помочь было нельзя, и никакой надежды у нее не оставалось. Голос его звучал напряженно и глухо. То была настоящая волшебница, не просто ведьма или знахарка. Она обладала подлинным мастерством и высшим знанием. Она использовала свое искусство для создания прекрасного, гордое и достойное уважения женщина. В этом искусстве была вся ее жизнь. И вот жизнь эта потрачена зря. Он резко повернулся и отошел прочь, куда-то в самую гущу сада. Там он остановился, не оборачиваясь. Арн ждал его на жарком, чуть смягченном жалкой тенью обглоданных деревьев санцепеки. Он понимал, что ястребу стыдно взваливать на него груз собственных переживаний. И действительно, юноша ничем не мог ему помочь, однако в душе он изо всех сил сострадал своему другу, может быть, не так, как в первые дни своего романтического восхищения и обожания, но испытывая за него самую искреннюю боль, словно из сердца его теперь протянулась прочная нить, связывающая их обоих, и невозможно было порвать эту нить. Ибо в той любви, что он испытывал теперь к верховному магу, больше всего было сострадание, без которого не бывает ни настоящей, ни долговечной любви. Вскоре ястреб вновь подошел к нему. Оба молча двинулись дальше под зеленой сенью деревьев. Было уже очень жарко. Земля после вчерашнего дождя успела просохнуть, и дорога пылила у них под ногами. С раннего утра день этот казался Арону холодным и тоскливым, словно в него проник ужас из его снов. И теперь ему были даже приятны жгучие укусы солнца и благодать тени, и он с удовольствием шагал, отбросив всякие размышления относительно конечной цели их путешествия. Такое настроение пришлось кстати, потому что как раз цели-то никакой они пока и не достигли. Весь день они провели в карьере, разговаривая с рудокопами. Потом немного поспорили с ними насчет цены тех непонятных камней, которые якобы и являлись лазоревыми. Когда они тащились обратно в Сосару, а низкое солнце тяжело било им в затылок, Ястреб заметил. Это голубой малахит. Но я не думаю, чтобы в Сосаре знали, что это за камень на самом деле. «Какие-то они здесь все странные», — откликнулся Аарен. «И ведь во всем так. Они будто совсем одно от другого отличить не способны. Тут ти вчера правильно сказал мэру, что они лазурь от синей глины не отличают. Они жалуются, что настали плохие времена, но не знают даже, когда эти времена начались. Говорят, что работа не клеится, а сами даже не пытаются как-то поправить дела». Для них даже нет разницы между простым ремесленником и волшебником. Как будто ручной труд и искусство магии одно и то же. В головах у них, что ли, все перемешалось? Все пути, рисунки, действия и цвета? Все для них одинаковое, и все серого цвета. — Да, это верно, — задумчиво проговорил волшебник. Потом некоторое время шел молча, нахохлившись, и был очень похож на настоящего ястреба. Несмотря на невысокий рост, шагал он широко. — Но чего же все-таки им не достает? — вдруг спросил он. — Радости в жизни! — не колеблясь, ответил Аарон. — О да! — воскликнул ястреб и снова задумался. — Я рад! — сказал он наконец. — Рад, что ты выразил мои мысли, сынок. От чего то я чувствую себя усталым и глупым. Что-то на душе у меня с утра было скверно, с тех пор, как мы поговорили с ней, с той, что когда-то звалась Акарен. Я терпеть не могу бессмысленных утрат и запустения, и врага я не ищу. Если я непременно должен иметь врага, то, по крайней мере, не желаю искать его сам, и встречаться с ним умышленно тоже. Если затеваешь поиски, то целью должно быть сокровище» а не отвратительная тварь. «Там, в конце пути, враг, господин мой», — сказал Аарон. Ястреб кивнул. «И когда она говорила о великом человеке, о повелителе теней?» Ястреб снова утвердительно кивнул. «Скорее всего, это именно так», — сказал он. «По-моему, в конце пути мы найдем не только место, которое ищем» но и человека. Зло. Зло творится на этом острове. Мастерство утрачено, гордость потеряна, кругом безрадостная жизнь и запустение. Это, конечно, дело рук служителей зла или служителя. Но только зло это не связано конкретно ни с этим островом, ни с этой Акарен, ни с шелками Лорбанари, след по которому мы с тобой идем. Напоминает след от и полетевшей вниз покруче повозки, которая вызвала страшный горный обвал. — А не могла ли она, Акарен, рассказать тебе побольше об этом враге? Кто он и где находится, и что ему надо? — Сейчас не стоило ее спрашивать, сынок, — сказал волшебник тихо и печально. Она, без сомнения, могла бы рассказать многое. Даже в ее безумии все еще оставалась значительная доля мудрости. Но я не мог заставлять ее отвечать. Она слишком страдала. И он двинулся дальше, снова нахохлившись так, словно его самого мучила боль, от которой он мечтал избавиться. Заслышав вдруг шарканье ног за спиной, аран обернулся, и их пыхтя догонял какой-то человек. Поднятая его ногами пыль, что повисла над дорогой, и рыжие волосы, похожие на проволоку и освещенные закатным солнцем, создавали вокруг его головы нечто вроде красноватого ореола, а невероятно длинная тень его фантастическим образом извивалась и подпрыгивала среди деревьев, росших вдоль дороги. — Стойте! — кричал человек. — Послушайте! — Я нашел! Нашел! Он наконец нагнал их. Аарон сначала рукой похватал пустой воздух у бедра, где должна была быть рукоять меча, потом поискал на поясе украденный нож, потом рука его сама собой сложилась в кулак все в полсекунды. Набычившись, он двинулся на незнакомца. Тут был на целую голову выше ястреба и, значительно шире в плечах, и вообще. Как-то странно задыхался, пыхтел, глядя безумными, вылезающими из орбит глазами. «Должно быть сумасшедший?» — подумал Арен. «Я нашел, нашел!» — повторял тот неустанно, пока с суровым, угрожающим тоном не рявкнул, что тебе нужно, и не начал теснить безумца со всей решительностью. «Тот...» Попытался обойти юношу и подобраться к ястребу с другой стороны, но аран снова вырос перед ним. «Так ты тот самый красильщик из Лорбонари?» — спросил ястреб. И тут Арен понял, как глупо вел себя, пытаясь защитить своего друга. Он отступил в сторону, пропуская незнакомца, который после слов волшебника прекратил задыхаться и судорожно махать руками огромными, покрытыми, несмываемыми пятнами краски. Взгляд его стал спокойней. Он кивнул в ответ. «Я был красильщиком из Лорбанери», — сказал он. «Но теперь не могу больше заниматься этим ремеслом». Он вопросительно глянул на ястреба, ухмыльнулся и тряхнул своей густой, рыжей, пропылившейся гривой. «Это ты взял имя у моей матери». Теперь я ее не узнаю, а она не узнает меня. Мать все еще сильно меня любит, но только покинула меня. Умерла. У Арна до боли сжалось сердце, но тут он заметил, что ястреб слегка покачал головой. «Нет, нет», — сказал он, — «она не умерла». «Но она умрет, умрет!» «О да!» Человек всегда сначала живет, а потом умирает, — сказал волшебник. Красильщик, казалось, некоторое время разгадывал смысл этих слов, потом подошел вплотную к ястребу и стиснул его плечи, склонившись над ним. Двигался он так быстро, что Аран не успел ему помешать, однако хорошо расслышал его шепот. — Я обнаружил дыру во тьме. Там, возле нее, стоял король. Он следит за ней. Она в его власти. У него в руке маленький огонек свеча. Он подул, и свеча погасла. Снова подул. Свеча загорелась. Загорелась. Ястреб никак не протестовал. Ни против того, что ему шепчут прямо в лицо, ни против того, что его мертвой хваткой держат за плечи. Он только спросил. «Где же ты был?» когда видел все это. «В своей постели?» «Спал?» «Нет». «Был за стеной?» «Нет», — ответил красильщик, неожиданно посерьезнев и как будто почувствовав себя неуютно, он отпустил волшебника и слегка попятился. «Нет, я не знаю, не знаю, где это было, но я это место нашел бы». Хоть и не знаю где. — Именно это-то мне и нужно знать, — сказал ястреб. — Я могу помочь тебе. — Как? — У тебя есть лодка. Ты приплыл на ней сюда и собираешься плыть дальше. На запад поплывешь. Как раз туда и нужно плыть. Там начинается путь, по которому он приходит в наш мир. Приходит. Потому что жив Не как те духи или призраки Что перебираются на эту сторону Через стену Совсем не так Он переходит сюда плоти. Тело его бессмертно Я видел, как один лишь его вздох Зажигал во тьме потухший свет Я сам видел это Лицо красильщика исказилось, и в вечернем золотисто-красном свете оно казалось диким, почти красивым. Я знаю, что ему удалось преодолеть смерть, ведь когда-то и я был волшебником, и ты знаешь это, и ты пойдешь туда. Так возьми меня с собой! Тот же вечерний свет скользнул по лицу ястреба, но оно осталось неподвижным и суровым. «Я попытаюсь попасть туда», — сказал он. «Позволь мне пойти с тобой». Ястреб коротко кивнул. «Если поспеешь к часу нашего отплытия», — сказал он прежним холодноватым тоном. Красильщик попятился еще на шаг и застыл, внимательно наблюдая за волшебником. На возбужденное лицо его как бы постепенно наползала тень, Взгляд стал странным, тяжелым. Казалось, разумные мысли стараются пробиться сквозь бурю слов и чувств, смущающих его душу. Наконец он молча повернулся и побежал назад, вскоре исчезнув в висевшей над дорогой пыльной дымке, поднятой прежде им же самим. Аарон глубоко и с облегчением вздохнул. Ястреб тоже вздохнул но отнюдь не с облегчением. — Что ж, — сказал он, — по странным дорогам нас водят странные провожатые. Пойдем, Аарон. — Ты же не возьмешь его с нами? — спросил юноша, идя с ним рядом. — Это уж как он сам захочет. С внезапным гневом Аарон подумал. — Нет уж, это еще и как я захочу. — Но... Слух ничего не сказал, и они пошли дальше в молчании. Встретили их в Сосаре неважно. На таком маленьком острове, как Лорбанери, все становится известно всем, едва успев случиться. И без сомнения кто-то видел, как они свернули с дороги к дому семьи красильщиков и как разговаривали с сумасшедшим. Хозяин гостиницы был как-то не слишком услужлив, а его жена выглядела до смерти напуганной. Вечером, когда местные пришли посидеть на заваленке у гостиницы, то вовсю старались даже не заговаривать с чужеземцами и развлекались собственными шутками-прибаутками. Однако веселья особого не получалось. Смех вскоре стих, они довольно долго сидели молча, и, наконец, мэр спросил ястреба. «Нашел ты?» «Свои синие камни!» «Да, кое-что нашел», — вежливо ответил тот. Ушед конечно, попли показал тебе, где их найти». Остальные нарочито громко рассмеялись столь изысканной шутки. «Попли, это должно быть тот рыжеволосый человек?» «Сумасшедший! Да еще к его матери утром заходил!» «Я искал...» «Волшебника?» — сказал волшебник. Тощий человек, что сидел к нему ближе всех, сплюнул в темноту. «А зачем?» «Я думал, что волшебник поможет мне найти то, что я ищу». «Люди приезжают на Лорбенери за шелком», — сказал мэр. «А за камнями сюда ездить нечего, и за колдовством тоже». За всякими там волшебными штучками и фокусами. Здесь живут честные люди и занимаются честным трудом. «Так, — Так-так, он правду говорит, — загомонили остальные. — И нам никого другого здесь не надо. Ни к чему нам, чужеземцы, которые все что-то вынюхивают, да суют нос в чужие дела. — Правду, правду он говорит, — раздался целый хор голосов. «Да если б здесь хоть один нормальный колдун нашелся, мы бы и ему тут же дали честную работу в Ткацкой. Да только колдуны ведь и понятия не имеют, как-то честным трудом заниматься». «Они могли бы научиться у вас, если бы было чему», ответил ястреб. «Ваши мастерские пусты, сады запущены». «Запасы шелка на складах истощились уже много лет назад. Чем вы занимаетесь здесь, на Лорбанери?» «Мы занимаемся своим делом!» Рявкнул мэр, но тут вдруг тощий возбужденно спросил. «А скажи-ка, почему это к нам сюда торговые не приходят? Чем эти торговцы там занимаются в Хорте? Если у нас работа не ладится, так в том, что у них торговля не идет». «Кто же мы виноваты?» Его гневно прервали. Все начали кричать друг на друга, вскочили на ноги. Мэр погрозил ястребу кулаком. Его сосед вытащил нож. Казалось, все посходили с ума. Аарон напряженно смотрел на ястреба, ожидая, что тот предстанет перед всеми в сиянии волшебного света и заставит их онеметь перед лицом возродившегося могущества магии. Но он почему-то этого не делал, а сидел и смотрел то на одного, то на другого, слушая их угрозы. И постепенно они затихли, словно на гнев, как и на веселье. Сил у них тоже не хватало. Нож был спрятан, угрозы превратились в обычное ворчание. Потом они начали потихоньку разбредаться, словно псы после драки, кто бегом, а кто ползком. Когда они остались вдвоем, ястреб встал, вошел в их комнату и долго пил из стоявшего за дверью кувшина. Пошли, парень, сказал он. С меня на сегодня хватит. лодке? — Да. Он положил две местные серебряные монеты на подоконник в уплату за постой и собрал легкий вещевой мешок. Арон устал, ему хотелось спать. Но он оглядел комнату гостиницы, грязноватую и неприветливую, где на балках шевелились бесчисленные летучие мыши, вспомнил прошлую ночь, проведенную здесь, и с готовностью последовал за волшебником. К тому же, подумал он, спускаясь к пристани по одной из темных улочек Сасары, если они отплывут прямо сейчас, то сумасшедший тип по имени Попли наверняка опоздает. Однако он уже ждал их на пирсе. «А, это ты!» — сказал волшебник. «Ну что ж, залезай в лодку, если хочешь». Попли молча забрался в лодку и скрючился у мачты, словно большая неряшливая собака. У Аарона все перевернулось в душе. «Но, господин мой!» — возмутился он. Ястреб обернулся. Они стояли лицом к лицу высоко над водой. «Они все здесь сумасшедшие, но я считал, что ты-то в здравом уме. Почему же ты берешь его с собой?» «Как проводника». «Проводника? Куда он поведет нас? К полному безумию? К смерти? Чтобы наша лодка потонула или ты получил нож в спину?» «Да, он поведет нас к смерти» но по тому пути, которого я не знаю. арен горячился. Ястреб, хотя и отвечал ему спокойно, все же с трудом сдерживал ярость. Он не привык, чтобы его допрашивали, да еще таким тоном. Аарон еще с той минуты, когда он попытался там, на пыльной дороге, защитить ястреба, отбросившегося на него безумца, понял, насколько бесполезны, бессмысленны все его старания. С горечью он ощутил, что его любовь и преданность своему господину столь сильная еще сегодня утром, сейчас будто разбилась на каменную стену. Никому его преданность была не нужна, он не в силах был защитить ястреба. Ему даже не было позволено принимать самостоятельные решения, Ему не позволено даже понять цель затеянных ими поисков, а сам он не мог догадаться об этом. Его просто вели за ручку бесполезного и беспомощного, точно, дитя. Однако ребенком он уже не был. «Я не стану спорить с тобой, господин мой», он старался говорить ледяным тоном, «но это, это в высшей степени неразумно». «Да». «Это в высшей степени неразумно. Мы идем туда, где разум бессилен. Ты пойдешь со мной или нет?» От гнева у арана на глазах выступили слезы. «Я уже давно сказал, что пойду с тобой повсюду и буду служить тебе. Я не нарушаю данного мной слова!» «Вот это хорошо!» — мрачно сказал волшебник, И уже будто бы отвернулся, но потом снова посмотрел Аарону прямо в лицо. «Ты очень нужен мне, Аарон, а я тебе. И вот что я скажу. Сейчас я уверен, что мы идем тем путем, который предназначен для тебя. И ты должен пройти его, не из покорности или верности мне» но потому, что так было предначертано судьбой еще до того, как мы с тобой впервые встретились, до того, как ты ступил на берег острова Рок, до того, как ты покинул Энлот. Ты не можешь ни сойти с этого пути, ни повернуть назад. Голос его звучал по-прежнему сурово. И Арон отвечал ему не менее мрачно. «Как же я могу повернуть назад, не имея лодки? Как вернусь я назад отсюда, с самого края света?» «Это, по-твоему, край света?» «Нет, он гораздо дальше, но мы вполне можем еще до него добраться». арен коротко кивнул и спрыгнул в лодку. Ястреб отвязал конец от причала и поднял волшебный ветер, Едва они вышли из мрачной пустой гавани Лорбонари, стало холоднее, вольный ветер подул с чернеющего в северной стороне открытого моря, а луна расстелила серебряную дорожку прямо перед ними и поплыла рядом по левому борту, когда лодка, огибая остров, двинулась к югу.